Глава двадцать первая. «О явлении бестии». И этот день, и весь следующий, в деревне готовились к эвакуации. Женщины, дети и старики собрали все, что были способны унести. В дело пошла каждая повозка и каждая лошадь, кроме Сциллы, которую Роланд не пожелал отпускать от себя. Он объезжал стены изнутри и снаружи в поисках уязвимых мест. Увиденное его не обрадовало. Все еще падал снег, отчего немели пальцы и мерзли ноги. Укреплять оборону было нелегко, и крестьяне ворчали, спрашивая друг друга, действительно ли необходимы эти приготовления, и не лучше ли смыться вместе с женщинами и детьми. Даже Роланд терял самообладание. «Нам надо собрать все дрова и лучину», — говорил он Флетчеру. Они понятия не имели, откуда последуют нападение Так что Роланд снова и снова объяснял защитникам их действия и показывал пути отхода на случай, если бестия проломит стену и ворвется в деревню. Он не хотел, чтобы крестьяне в панике бросились, куда глаза глядят, когда вломится эта тварь, в чем он не сомневался» или растерялись, но очень сомневался, что они проявят решимость и мужество в битве с Бестией. «Они не трусы», — сказал Ролан Дэвиду, пока они отдыхали у огня и пили еще теплое парное молоко. Вокруг них мужчины точили мечи и пики или с помощью валов и лошадей подтаскивали стволы деревьев, чтобы укрепить стены изнутри. Разговоры почти прекратились, так как день клонился к вечеру и приближалась ночь. Все были напряжены и напуганы. «Любой из этих мужчин положит жизнь за свою жену и детей», — продолжал Роланд. «Лицом к лицу с бандитами, волками или дикими тварями они смело встретят угрозу и падут в бою или выживут, как получится. Но сейчас все по-другому». Они не знают и не понимают, с кем им предстоит встретиться. А кроме того, они не обучены и недостаточно опытны, чтобы сражаться совместно. Они хоть и будут держаться вместе, но каждый будет один на один с этим чудовищем. Они объединятся только когда кто-то дрогнет и побежит, а остальные кинутся за ним. «Вы не особенно верите в людей», — заметил Дэвид. — Я ни во что особенно не верю, — ответил Роланд. — Даже в себя самого. Он допил молоко и вымыл кружку в бодье с водой. — А теперь пойдем, — сказал он. — Пора затачивать дубье и вострить тупые мечи. Он одарил Дэвида легкомысленной улыбкой. Дэвид не стал улыбаться в ответ. Было решено, что они расположат основную часть своей ничтожной армии у ворот — в надежде, что именно туда устремится бестия. Если она сокрушит укрепление, ее можно будет увлечь прямо в центр деревни, и там ловушка захлопнется. У них есть один единственный шанс заманить и уничтожить врага. Когда последний отблеск бледной луны исчез с небосвода, деревню бесшумно покинула цепочка людей и животных в сопровождении нескольких взрослых мужчин, желавших убедиться, что их семьи благополучно укрылись в пещерах. Когда они вернулись, их разместили на стенах, где они по очереди следили за возможной угрозой. Всего их было около сорока человек, да еще Дэвид. Роланд спросил Дэвида, не хочет ли тот переждать в пещерах вместе с остальными. Но Дэвид, несмотря на страх, сказал, что останется в деревне. Он сам не знал почему. Возможно, потому что чувствовал себя в безопасности рядом с роландом только ему он здесь доверял но немалую роль играло и любопытство дэвиду хотелось посмотреть на бесю кем бы она ни была роланд похоже понимал это когда крестьяне спрашивали почему он позволил дэвиду остаться роланд отвечал что оруженосец столь же важен для него как меч или конь от таких его слов дэвид вспыхнул от гордости. Они привязали на площади у ворот старую корову, как приманку для бестии. Но ничего не случилось ни в первую ночь караула, ни во вторую. Уставшие люди принялись ворчать пуще прежнего. Снег все падал и падал. Мороз крепчал и крепчал. Из-за метели дозорные на стенах едва различали лес за полями. Некоторые начали открыто выражать недовольство. «Все это зря!» Эта тварь замерзла не меньше нашего. Она не полезет сюда в такую погоду. Возможно, никакой бестии вовсе не существует. Что если на Итана напал волк или медведь? Мы знаем о ней только сослов этого бродяги, утверждающего, будто он видел мертвых солдат. Кузнец прав. Вдруг это обычное надувательство? Флетчер пытался их образумить. «А к чему такой обман?» — спрашивал он. «Он один...» если не считать мальчишку. Он не может убить нас, пока мы спим, или украсть что-то ценное. Если он затеял это ради пропитания, ему тут особо не разжиться. Не теряйте веры, друзья, будьте терпеливы и бдительны». Ропот поутих, но люди слишком мерзли и были подавлены, тем более без жен и детей. Дэвид все время проводил с Роландом. Спал рядом с ним в редкие минуты отдыха, и обходил укрепления, когда наступало время нести вахту. Теперь, после того, как стены укрепили, насколько было возможно, Роланд разговорами и шутками ободрял защитников деревни, будил тех, кто клевал носом и подбадривал павших духом. Он понимал, что сейчас им тяжелее всего, ибо нет ничего томительнее ожидания. Наблюдая за тем, как он обходит посты и руководит обороной деревни, Дэвид усомнился, не лукавит ли Роланд, утверждая, что он всего лишь простой солдат. Роланд выглядел скорее командиром, хотя и странствовал в одиночестве. Во вторую ночь они сидели на сваленных в кучу у большого костра плащах. Роланд уговаривал Дэвида поспать в одной из ближайших хижин, но никто из защитников не спешил уходить, а Дэвиду не хотелось выглядеть слабее других, получив такое предложение — пусть даже его отказ означал «сонно-морозная улица». Пламя костра озаряло лицо солдата, отбрасывая резкие тени, подчеркивая скулы и углубляя глазные впадины. — Как вы думаете, что случилось с Рафаэлем? — спросил его Дэвид. Роланд не ответил. Он лишь покачал головой. Дэвид понимал, что, наверное, стоит помолчать, но молчать ему не хотелось. Его мучили вопросы и сомнения — и он каким-то образом чувствовал, что Роланд их разделяет. Вовсе не случай свел их вместе. В этом месте не было случайных событий. Во всем прослеживался некий замысел. За всем ощущалась какая-то схема, хотя Дэвид пока замечал лишь слабые намеки на это. — Вы думаете, он умер? — тихо произнес он. — Да, — ответил Роланд. — Я чувствую это сердцем и вы хотите выяснить, что с ним случилось? Не успокоюсь, пока не узнаю. Но вы тоже можете погибнуть. Раз вы следуете его путем, конец может оказаться таким же. Неужели вы не боитесь смерти? Роланд взял палку и разворошил костер. В ночной воздух поднялись тысячи искр. Они быстро гасли, словно насекомые, на лету пожираемые языками пламени. «Я боюсь боли, сопровождающей смерть», — сказал он. «Я был ранен, и один раз так тяжело, что даже не чаял выжить. Я не забыл этих мук и не хочу испытать их снова. Но еще страшнее смерть тех, кто рядом. Я не хотел их терять и тревожился о них, пока они были живы». Иногда я думаю, что страх потерять их не позволял мне почувствовать счастье от того, что они живы и со мной. Так было всегда, даже с Рафаэлем. Хотя он был кровью в моих жилах, потом на моем лбу. Без него меня стало меньше. Дэвид смотрел на пламя. Слова Роланда задели его за живое, То же самое чувствовал по отношению к маме. Он так долго испытывал ужас при мысли о ее уходе, что никогда по-настоящему не наслаждался временем, которое они проводили вместе перед ее кончиной. — А ты? — спросил Роланд. — Ты ведь еще мальчик, да еще не здешний. Ты не боишься? — Боюсь, — сказал Дэвид. — Но я слышал мамин голос. Она где-то здесь. Я должен ее отыскать. Я должен вернуть ее. — — Дэвид, твоя мама умерла, — мягко возразил Роланд. — Ты сам мне говорил. — Тогда как она может быть здесь? Почему я так ясно слышал ее голос? Но Роланд не отвечал, и Дэвид чувствовал все большее разочарование. — Что это за страна? — требовал он ответа. — У нее нет имени. Даже ты не можешь мне сказать, как она называется. У нее есть король, но с тем же успехом — Его могло и не быть. Тут есть вещи, которые явно не принадлежат этому миру. Танк, немецкий самолет, попавший сюда следом за мной, гарпии. Все это неправильно. Это просто...» Голос его сорвался. Слова рождались в голове, подобно темной тучи, набухающей в безоблачном летнем небе. Они наполнялись жаром, яростью и замешательством. У него вдруг возник вопрос... И он чуть ли не удивился, услышав собственный голос, задающий его. «Роланд, ты умер? Мы умерли?» Роланд взглянул на него сквозь языки пламени. «Я не знаю. Мне кажется, я жив так же, как и ты. Я ощущаю тепло и холод, голод и жажду, желание и сожаление. Сознаю тяжесть меча в руке, а на коже остаются следы от доспехов, когда я снимаю их на ночь. Я чувствую вкус хлеба и мяса. После дня, проведенного в седле, я улавливаю на себе запах сцилы. Если бы я умер, то утратил бы все эти ощущения. — Наверное, так, — кивнул Дэвид. Он понятия не имел, что чувствуют мертвые, переходя из одного мира в другой. Откуда ему знать? Он знал только, что мамина кожа была холодной но сам по-прежнему ощущал тепло своего тела. Так же, как и Роланд, он не утратил ни обоняния, ни осязания, ни ощущения вкуса. Он испытывал боли и душевные волнения. Он чувствовал жар от костра и не сомневался, что если сунет туда руку, то обожжется. И все же этот мир оставался странной мешаниной неизвестного и знакомого, словно Дэвид каким-то образом изменил его природу, занёс в него некие стороны собственной жизни. — Вам когда-нибудь снилась эта страна? — спросил он Роланда. — Может быть, вам снился я или кто-то ещё из здешних? — Когда мы встретились на дороге, я увидел тебя впервые в жизни, — сказал Роланд. — И хотя я знал, что здесь есть деревня, я никогда не видел её потому что прежде никогда не ездил этой дорогой. Дэвид, эта земля так же реальна, как ты сам. Не думай, что это сон, плод твоего воображения. Я видел страх в твоих глазах, когда ты говорил о волчьей стае и ее вожаках, и я не сомневаюсь, что они сожрут тебя, если найдут. Я чую запах разложения тех мертвецов на поле битвы. Вскоре мы встретим то, что их уничтожило» и можем погибнуть в этой схватке. Все это реально. Ты испытал здесь боль. Если ты можешь испытывать боль, значит, можешь и умереть. Тебя могут убить, и тогда твой собственный мир будет навсегда для тебя потерян. Не забывай об этом. Если забудешь, ты пропал. — Возможно, — думал Дэвид. — Возможно. Глубокой ночью, уже третье по счёту, с одного из постов у ворот донёсся крик. «Ко мне! Ко мне!» — кричал парень, которому поручили следить за главной дорогой к посёлку. «Я что-то слышал и заметил какое-то движение. Я уверен, там кто-то есть!» Спящие проснулись и подбежали к нему. Те, кто находился далеко от ворот, тоже готовы были броситься на крик, но Роланд велел им оставаться на местах. Сам он подбежал к воротам и по лестнице стал взбираться на помост, где стоял наблюдатель. Там его уже ждали несколько крестьян, а другие собрались внизу и смотрели сквозь смотровые щели, прорубленные в бревнах, на высоте глаз. Их факелы трещали и шипели от падающего на них и мгновенно тающего снега. «Я ничего не вижу», — сказал кузнец, поднявшему тревогу пареньку. «Ты зря нас разбудил». Они услышали, как беспокойно замычала корова. Она проснулась и пыталась освободиться от пут, удерживавших ее у столба. — Подождите, — сказал Роланд. Он взял одну стрелу из связки, лежавшей у стены. Наконечник каждой стрел был обмотан тряпкой, пропитанной маслом. Роланд поднес стрелу к факелу, и тряпка вспыхнула тщательно прицелившись, он выстрелил туда, где часовой со стены заметил движение. Четверо или пятеро крестьян сделали то же самое, и стрелы пронзили ночь, как падающие звезды. В первое мгновение ничего не было видно, кроме снега и темных деревьев. Затем что-то шевельнулось, и они увидели огромное желтое тело, вылезающее из-под земли, собираясь в складки, подобно гигантскому червю и каждая складка была усеяна толстыми черными волосами, а каждый волос оканчивался острым, как бритва, шипом. Одна из стрел угодила прямо в это существо, и запах горящей плоти был столь отвратителен, что все зажали рты и носы, только бы не чувствовать вони. Из раны полилась черная жижа, шипящая от жара горящей стрелы. Дэвид заметил в шкуре существа древки сломанных стрелы копий, оставшиеся, видимо, после схватки с воинами. Невозможно было сказать, какой длины эта тварь, но она возвышалась уже футов на десять. Все смотрели, как извивается бестия, высвобождаясь из земли, а затем показалась ее ужасная морда. На ней были бугры больших и маленьких черных глаз, как у паука, а под ними — похожий на присоску рот с рядами острых зубов. Между глазами и ртом отверстия, подобные ноздрям, трепетали, учуя в запах людей в деревне и крови, струящейся в их венах. По обеим сторонам рта у чудовища росли лапы, каждая с тремя кривыми когтями, чтобы запихивать в пасть очередную жертву. Похоже, эта пасть не способна была издавать какие-либо звуки». Но до защитников деревни донеслось влажное чмоканье, когда существо поползло по земле, вздымаясь, словно гигантская уродливая гусеница, тянущаяся к вкусному листочку. Тело его сочилось прозрачной липкой слизью. Голова уже возвышалась над землей футов на двадцать, и показалась нижняя часть тела с двумя рядами черных лап, усеянных шипами. — Она выше стены! — воскликнул Флетчер. — Ей не надо пробиваться, она просто перелезет! Роланд не ответил. Он приказал всем зажигать стрелы и метить в голову бестии. На чудовище обрушился огненный дождь. Некоторые пролетели мимо, другие отскочили от толстых колючих волос. Но многие все же попали в цель. Дэвид увидел, что одна из стрел — Поразило тут же лопнувший глаз чудовища. Запах паленой плоти стал еще нестерпимей. Бестия затрясла головой от боли, а затем двинулась к стене. Теперь защитники ясно видели, как велика эта тварь. 30 футов в длину от пасти до кончика хвоста. Она приближалась куда проворней, чем мог предположить Роланд, и лишь толстый слой снега не позволял ей двигаться еще быстрее. Вскоре она обрушится на них. «Стреляйте, пока можете, и отступайте, когда приманите ее под самые стены!» — крикнул Роланд. Он схватил Дэвида за плечо. «Пойдем со мной, мне нужна твоя помощь!» Но Дэвид не мог шевельнуться. Не в состоянии отвести взгляд, он как завороженный уставился в глаза бестии. Все было так, словно воплотились самые страшные из его ночных кошмаров, и нечто живущее в самых тёмных закоулках его воображения обрело форму. «Дэвид!» — крикнул Роланд. Он потряс мальчика за плечо, и чары рассеялись. «Идём же! У нас мало времени!» Они спустились с помоста и направились к воротам. Две створки из толстых брусьев были заперты изнутри половиной ствола, который поднимался, если сильно надавить на один из его концов. Подбежав к стволу, Роланд и Дэвид изо всех сил на него навалились. — Что вы делаете? — закричал кузнец. — Так мы все погибнем! Почти в тот же миг над кузнецом показалась огромная голова бестии. Выбросив когтистую лапу, тварь схватила его, подняла высоко в воздух и швырнула в жадную пасть. Дэвид отвел глаза, не в силах смотреть на смерть кузнеца. — Защитники орудовали теперь копьями и мечами, рубя и пронзая чудовище. Флетчер, самый большой и сильный из крестьян, поднял меч и попытался одним ударом отрубить бестий лапу, но она была толстой и твердой, как ствол небольшого дерева, и меч лишь порезал кожу. И все же боль отвлекла ее, позволив крестьянам начать отступление от стен, в то время как Роланд с Дэвидом справились наконец с засовом. Бестия попыталась перелезть через стену, но Роланд велел оборонявшимся втыкать в нее через щели в стене палки с крючьями на концах. Крючья вонзались вплоть, вынуждая бестию извиваться и корчиться, и замедляя ее движение. Но она продолжала наступать даже ценой серьезных увечий. И тут Роланд распахнул ворота и выскочил за стену. Он натянул тетиву и выстрелил в голову бестии. «Эй! крикнул он. «Сюда! Ну, давай!» Он замахал руками, а потом снова выстрелил. Бести отпрянула от стены и плюхнулась на землю. Снег почернел от липкой слизи, сочившейся из ее ран. Она повернулась к Роланду и полезла в ворота, пытаясь лапами ухватить убегающего солдата. Голова ее тянулась вперед, челюсти лязгали у самых его пяток. За воротами она помедлила, выбирая между убегающими по извилистым улочкам людьми. Роланд замахал мечом и факелом. «Здесь!» — кричал он. «Я здесь!» Он выпустил еще одну стрелу, едва не попав бестии в пасть. Но она вдруг потеряла к нему всякий интерес. Опустив голову, тварь раздувала ноздри, принюхиваясь и отыскивая Дэвида, притаившегося за кузницей. И когда она нашла его... Дэвид увидел свое лицо, отразившееся в ее бездонных глазах. Бестя разинула пасть, сочащуюся слюною кровью, устремилась к мальчику и лапой снесла крышу кузницы. Дэвид откинулся на спину, едва избежав смертельной хватки. Как сквозь туман он услышал голос Роланда. «Беги, Дэвид, ты должен приманить ее к нам!» Дэвид вскочил на ноги и вовсю прыть рванул по узким улочкам. За его спиной бестия крушила стены и крыши хижин, голова ее тянулась к бегущей впереди маленькой фигурке, когти сгребали в воздух. Один раз Дэвид споткнулся и, уворачиваясь от бестии, почувствовал, как рвется под ее когтями рубаха. До центральной площади было уже рукой подать. Там, перед церковью, простиралось свободное пространство, где в лучшие времена устраивали рынок. Защитники деревни изрыли ее канавами, по которым собирались пустить масло, чтобы окружить чудовище. Дэвид промчался через площадь к дверям церкви, а прямо за ним неслась бестия. В дверях уже стоял Роланд, подгонявший Дэвида. Вдруг бестия остановилась. Дэвид повернулся и уставился на нее. Крестьяне, скрывшиеся в окружавших площадь домах, готовы были пустить масло в канавы, но и они забыли обо всем и смотрели на бестию. А она содрогнулась и затряслась. Невероятно широко разинув пасть, тварь билась в конвульсиях, словно от мучительной боли. Внезапно она рухнула на землю, и у нее начало раздуваться брюхо. Дэвид заметил там движение — Нечто билось у нее внутри, словно стремилось выбраться наружу. Скрюченный человек говорил, что бестия — самка. «Она рожает!» — крикнул Дэвид. «Вы должны убить ее прямо сейчас!» Слишком поздно. Брюхо бестии лопнуло с оглушительным треском, и оттуда посыпалось ее потомство. Уменьшенные размером с Дэвида копии ее самой, с мутными невидящими глазами — но лязгающими и жадными до еды челюстями. Некоторые прогрызали путь к освобождению, пожирая плоть умирающей матери. «Лейте масло!» — закричал Роланд. «Лейте скорей! Поджигайте запалы и бегите!» Детеныши расползались по площади, движимые могучим инстинктом охотиться и убивать. Роланд втащил Дэвида в церковь и запер дверь. Снаружи на нее обрушились удары, и дверь ходуном заходила в раме. Роланд взял Дэвида за руку и повел к колокольне. По каменным ступеням они поднялись на самый верх, на площадку, где висели колокола. Площадь отсюда была видна, как на ладони. Бестия по-прежнему лежала на боку, но уже не шевелилась. Если она еще не сдохла, то была к этому близка. Детеныши продолжали ее пожирать, вгрызаясь в глаза и пережевывая внутренности. Другие извивались на площади или искали пищу в лежащих хижинах. Масло текло по канавам, но молодняк не обращал на это никакого внимания. Дэвид увидел, как бегут к воротам уцелевшие защитники деревни. — Огонь! Огонь! — закричал он. — Они не зажгли масло! Роланд вытащил из колчана пропитанную маслом стрелу. — Значит, мы сделаем это за них! — сказал он. Он факелом поджег наконечник стрелы и натянул тетиву. Стрела вылетела из лука и устремилась к одной из канав. Масло полыхнуло, и огонь побежал по площади, мгновенно заполнив все канавы. Чудовища вспыхнули и зашипели в предсмертных корчах. Роланд взял вторую стрелу и выстрелил в окно хижины. Но ничего не произошло. Дэвид уже видел, как некоторые из детенышей пытаются выбраться с охваченной пламенем площади. Нельзя позволить им вернуться в лес. Роланд натянул тетиву и выпустил последнюю стрелу. На этот раз раздался оглушительный взрыв, и у хижины снесло крышу. В небо взмыло огненный столб, потом одна за другой загрохотали воспламеняющиеся бочки, которые Роланд расставил в хижинах, и над площадью пролился смертоносный огненный дождь. Только Роланд и Дэвид на вершине колокольни убереглись от всепожирающего пламени. Их окутали едкий дымы смрад горящих чудовищ. Ночное безмолвие нарушали лишь затихающее потрескивание огня до шипения тающего снега.